Глава 3. «Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран». Высоцкий. Магистр подходит к компьютеру и что-то набирает на клавиатуре, и на двух дисплеях возникает изображение. «Это запись нашего наблюдения в твоей фазе от 11 сентября...» 1991 года. Объект наблюдения. Коршунов Андрей Николаевич. Старший лейтенант ВВС. Летчик-испытатель. На этом дисплее ты увидишь то, что видел Коршунов. На другом – то, что видели мы. Смотри. Я вглядываюсь в изображение на втором дисплее и вижу себя, идущего по Московской улице где-то в районе Большой Полянки. Вид у меня далеко не радостный. Потом до меня доходит, что это не я, а Андрей Злобин, который с 41-го года был перенесен в мое тело. На первом дисплее мелькают витрины, дома, люди, машины. На экране ничто конкретно не фиксируется. Понятно, что Андрей или я. Идет, думая о чем-то своем, не обращая внимания на окружающее. Вдруг на первом экране изображение зафиксировалось – У стены стоит высокий седой старик, окруженный группой накачанных молодых людей в кожаных куртках и с короткими стрижками. На пиджаке старика отчетливо блестит звезда героя, а под ней пять рядов орденских планок. Старик стоит напрягшись, взгляд его прищуренных, словно прицеливающихся глаз, выражает одновременно презрение, ненависть и ярость. «Где-то я его видел», – мелькает мысль. Молодняк, меж тем наседая на старика, возбужденно орет. «Ты, козел старый, герой е...» «Если бы вы там не геройствовали, мы бы сейчас как в Германии жили. Ишь, обвешался побрякушками, как петух бы...» На втором дисплее видно, что прохожие смотрят на эту сцену с осуждением, но никто не вмешивается. А молодняк продолжает наседать. «Кончилось ваше время, недобиток е...» «Немцы вас не добили, так мы и доделаем! Чем скорее сдохнете, тем лучше!» Мерзавцы от слов переходят к делу. Мелькают кулаки, цепи. Андрей рванулся. «А ну-ка, руки прочь, подонки, мразь!» Сбивает с ног одного, заворачивает руку другому. Внимание компании переключается на него. «Смотри, еще один коммуняка!» «Летун, афганец, блин, с орденом! Из тех, что Белый дом бомбить хотели! Тебя в Афгане духи пощадили, но от нас, блин, не уйдешь!» Драка разгорается. На первом экране мелькают озверевшие морды, перекошенные злобом и страхом одновременно. Андрей действует профессионально. Мерзавцы откатываются от него, как кегли. Впрочем, крепко достается и ему». Прохожие по-прежнему не вмешиваются. Я обращаю внимание, что на первом экране изображение часто перемещается, охватывая практически все 360 градусов. Сказывалась привычка летчика-истребителя – видеть все, что происходит за спиной. Старик тем временем медленно поднимается с асфальта, вытирая кровь, заливающую ему глаза. Вдруг на первом дисплее лицо старика фиксируется – и тут же дисплей освещается ярким светом и гаснет. На нем мелькают какие-то символы. На втором дисплее видно, как один из подонков сзади ударил Андрея по голове арматурным прутком. Андрей падает на землю. Мразь мгновенно разбегается. Андрей лежит на мостовой, а старик сидит рядом, весь в крови, своей и Андрея. Держит на коленях его голову и кричит, просит. «Парень, не умирай, парень! Мы им еще покажем! Это мразь не навсегда! Парень, не умирай!» «Люди, вызовите же скорую! Лейтенанта ранили!» А кровь из раны на голове уже не бежит. А на первом дисплее загорается надпись. «Матрица считана». В этот момент второй экран показывает лицо старика крупным планом. «И я не имею. Я узнаю его». Это Серега Николаев, постаревший на 50 лет. Так вот, что ошеломило Андрея. Он тоже узнал старого друга. Магистр что-то переключает, и на экране возникает холл какого-то здания. Крупно появляется лист ватмана с моей фотографией в траурной рамке и текстом. 11 сентября 1991 года. Трагически погиб летчик второго отряда летно-испытательного комплекса старший лейтенант Коршунов А.Н. Дальше я не читаю. Все ясно и так. «Похороны показать? спрашивает магистр. Излишне. Теперь понимаешь, что тебе в свое время дорога закрыта. Не совсем. Ведь можно перенести меня в десятое число. и я просто не пойду по этой улице, или вовсе не приеду в Москву. И позволишь этим мерзавцам безнаказанно изувечить фронтового друга? Не верю. Ты туда не только сам прибежишь, но еще с десяток друзей приведешь. Ну, а вообще-то это несерьезно. Нельзя посылать человека в прошлое состоявшейся реальности. И я уже говорил, что это вызывает схлопывание времени». В данном случае образуется временная петля между 10 и 11 сентября. А это катастрофа для твоей фазы. Нельзя ли поподробнее? Может быть, этого можно как-то избежать? К сожалению, подробности слишком сложны. Придется тебе поверить на слово. Впоследствии я дам тебе посмотреть на то, что творится в закольцованной фазе. Сейчас твои нервы этого просто не выдержат. Но ну, это к слову. Ты понял, что тебя в твоем времени уже нет? Я задумываюсь. Да, меня в моем времени уже нет. Эх, Андрей Андрей, как от этой так неаккуратно лишил меня последнего шанса поспорить? Хотя, какая уж тут аккуратность? С другой стороны, чья бы корова мычала? Сам-то я не больно аккуратно обошелся с его жизнью в сорок первом. А что если... А что, если мне вернуться в сорок первый год? То есть, ты ведь там тоже погиб? В таких делах всякое может случиться. Отбросило меня взрывной волной, вот и уцелел. Магистр до того ошарашен, что даже не сразу находит, что сказать. раз два он беззвучно, как выброшенная на берег рыба, открывает рот, наконец его прорывает. «Андре!» А помнишь, От твоего тела даже похоронить нечего! Ты же на атомы разлетелся! Да если бы и случилось так, как ты говоришь, что там было взрывной волне-то выбрасывать? То, что у тебя ноги заживо сгорели, я не сомневаюсь. Так куда нам тебя там вселять-то прикажешь?» Я с сомнением качаю головой. Магистр свирепеет. «Но не хотел я этого. Думал поберечь твои нервы. Но раз ты такой настырный...» Смотри. Он пробегает пальцами по клавиатуре. Запись фазы 136, дробь 2415. 1801ДС от 26 октября 1941 года. Объект наблюдения Андрей Алексеевич Злобин, капитан ВВС. Снова загораются два экрана. У меня подкашиваются ноги, и я сажусь прямо на пол. «Смотри, смотри!» – орет магистр. И я смотрю. Смотрю на свой последний бой в небе над Рославлем. Все-таки магистр в какой-то мере садист. В течение суток дать человеку третий раз пережить свои последние минуты – это уж слишком. Вот она, воздушная свалка. Вот на первом экране в хвост пешки заходит мессер. И тут же он начинает резко увеличиваться. А на втором экране видно, как мой як вываливается из строя и идет на перехват. На первом экране мистер Шмидт вот-вот откроет огонь по пешке. А через мое левое плечо виден второй мессер у меня на хвосте. Уже довольно близко. А на втором экране он еще более опасной позиции, чем я тогда это оценил. Крик Шорохова, перекрывающий рев мотора. «Андрей, мессер в хвосте! Мне не достать! Уходи!» Мой ответ. «Вижу! Спокойно!» На первом экране прицел с кабины мессера скользит чуть вперед, и изображение дрожит, а все звуки перекрывает грохот пушки. Нос яко дымится. Вперед несутся трассы. Вдруг изображение пропадает на миг. Потом возникает снова. Снаряды рвутся на капоте мессершмита. А на втором экране задний немец тоже открывает огонь и... «Почему погасло изображение?» – быстро спрашиваю я. «Сам не знаю», – отвечает магистр. «Стоп, кадр! Давай-ка назад!» Снова момент открытия огня. Пропажи изображения, и оба экрана застывают. На втором мистер Шмидт у меня в хвосте еще не стреляет. «Понял, понял!» Ведь этот экран показывает то, что вижу я. А я в этот момент моргнул, пот заливал глаза. И не увидел, что первый же твой снаряд попал в кабину немца и убил его. Смотри. Магистр показывает на второй экран и дает атакованный мною мессер крупным планом. Вместо кабины у него огненный шар. А когда я открыл глаза, то видел уже только его капот, куда попадали остальные снаряды. «Выходит, я бил уже убитого, а в это время...» Изображение вновь оживает. Снаряды заднего мессера корежат мой як. Я закрываю глаза и стискиваю до скрипа зубы. Смотреть нет сил. Чья-то рука сжимает мое плечо. Это Елена подошла вплотную к экранам и смотрит на них широко раскрытыми и остановившимися глазами. «А я на экраны не смотрю». Но слух мой терзают гул пламени его вой ветра, ранее заглушивший ревом мотора. И мой искаженный болью крик. «Мир вашему дому!» И грохот взрыва. «Возврат! Стоп-кадр!» Слышу я голос магистра, вновь ставший спокойным и деловитым. «Смотри, Элен!» Вот в этот момент он заметил замаскированные емкости с горючим, которые миновали бомбы пикировщиков». И довернул на них горящий самолет. Ну ладно, хватит. Я снова смотрю на экраны. На первом горит надпись «Матрица считана». На втором все горит и громыхает, что-то рвется, раскидывая языки огня, клубы дыма и обломки. Да, натворил ты дел. Ну садись, выпей еще. Откуда-то появляется вторая бутылка водки. Я машинально пью две трети стакана, будто воду глотаю. Меня всего трясет. Но, прости ты меня. Это, конечно, было слишком жестоко. Но больно уж ты меня достал. Думаешь, легко всякий раз вести такие разговоры? А ведь другие бывали поспокойнее, чем ты. Но вот как раз такие нам и нужны. Я уверен, мы с тобой хорошо поработаем. Хрен тебе. Ну, хрен так хрен. «Не хочешь оставаться у нас? Уходи!» Магистр безнадежно машет рукой и устало опускается в кресло. «Куда?» «В будущее! Лет на пятьсот вперед от твоего времени!» «Туда, где твое появление уже не вызовет нежелательных последствий!» «Некоторые так и делают!» «А что я там буду делать?» «А это уж твое дело!» Безразлично говорит магистр. «Здесь ты будешь обеспечен работой сверх всякой меры, продохнуть некогда будет, а там уж как сможешь адаптироваться». Всем своим видом он показывает, что смертельно устал меня убеждать. «Я представляю себя этаким Рип-Ван Винкелем в 25 веке, и мне становится не по себе». «Магистр, а ты случайно в покер не играешь?» «Играю, но предпочитаю преферанс». «Эта игра не для тебя». «Почему?» «Потому что ты шулер первостатейный. Преферанс – игра джельтменская, а у тебя при раздаче всегда длинная масть на руках». Магистр хохочет. «А, чувство юмора вернулось. Еще чуть-чуть, и ты наш». «Я же сказал, хрен тебе». «А я сказал, хрен так хрен». Ну, хватит вам хреном закусывать. Вступает в полемику Елена. Андрею надо отдохнуть. Не возражаю. Только, может быть, ты, Андре, другого мнения? Отдохнуть бы после всего этого не мешало. Только у меня есть одна просьба. Можно ли посмотреть, что сейчас творится у нас в эскадрилье? Все ли вернулись, кроме меня? Да нет, ничего проще. Он снова подходит к компьютеру. На экране возникает наш аэродром под Смоленском. На старте два дежурных яка. Солнце уже садится. Возле самолетов на краю летного поля копаются техники. Изображение плывет, потом фиксируется на знакомой деревеньке. Магистр безошибочно выводит изображение на нашу избу. Стены избы как бы растворяются. На экране появляется наша комната, освещенная светом керосиновой лампы. На столе стоят несколько бутылок самогона, банки консервов, чугунок с картошкой и две миски квашеной капусты. Ребята сидят за столом и смотрят в угол, где было мое место. Нары аккуратно застелены одеялом. К подушке прислонены две фотографии – моя и Ольги. В ногах почему-то лежат Ольгины туфельки и шарфик. Я быстро пересчитываю ребят. Все на месте, кроме меня». Значит, бой закончился удачно. Удачно. Ничего себе удачно. В центре сидит Сергей и рисует на моей гитаре сороковую звездочку. Вот и все, говорит он, кончив рисовать. Вот и все, что от них осталось. От него гитара до унты, от нее туфельки и шарфик. Не дожили, не долюбили. Даже ушли одинаково. «И могил не осталось», – подает голос Геннадий Шорохов. Сергей трогает струны. «Он кричал напоследок, в самолете сгорая. Ты живи, ты дотянешь», – доносилось сквозь гул. «Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там. Ну, а я до земли дотянул. Встретил летчика сухорайский аэродром». «Да нет, на сухую встречу не похоже». Думаю я, покосившись на столик. А разговор в избе между тем продолжается. Сергей встает и поднимает кружку. А помнишь, как они с Волковым теорией боя занимались? А академики! Да за такое, кроме героя, надо еще и ленинскую премию давать. Пока Сергей говорит, я против воли шагаю к столику и наливаю себе полстакана. Вернувшись к компьютеру, Я замечаю, что магистр и Елена последовали моему примеру. «Дай я скажу, к говорит Медадашвили. «Мало они были друг с другом, Тейгена хорошо сказал. Правильно, недолюбили. Дай им Бог, чтобы был тот свет, и встретились они на том свете, и были бы вместе навсегда». «Плохо, ребята, берегли мы наших камэсков. Волкова потеряли, теперь вот Андрея». Говорит Мараджабов. «А какие вояки были!» «Нет, Серега, хоть Бог Троицу и любит, но тебя мы до конца войны сохраним. Это я тебе обещаю». Кружки опрокидываются. Мы молча присоединяемся. Магистр выключает компьютер и тихо говорит. «Мир праху, Андрея Злобина! Вот ты и поприсутствовал на собственных поминках. Клянусь, я здесь ни при чем». Наблюдение шло в реальном времени. Элен, подтверди. Совершенно верно. Какое-то дикое совпадение. Вид у нее потрясенный. Как ты сказал? Мир праху твоему, Андрей Злобин. Так, Злобин погиб. Коршунов погиб. Кто же я теперь такой? А сам решай, кем быть. Я предлагаю тебе стать хроноагентом. Ты считаешь, что это преступно. что быть хроноагентом – значит вмешиваться в историю, лишать народы права самим решать свою судьбу. А мы считаем, что хроноагент для реальных фаз – что-то вроде ангела-хранителя. Вот и храни их, и неси им удачу. Что может быть лучше? Дай мне подумать, не дави. «Магистр, хватит в самом деле на сегодня. Андрею необходим отдых». «Твои слова закон, о несравненное!» Провозглашает магистр и, спохватившись, добавляет. «В данном случае...» Он опять наливает в стаканы сиреневой шипучки, которая, как я понял, хорошо прочищает мозги после перебора. На этот раз я пью ее без опаски. Потом задумчиво говорю. «Значит, я теперь дважды герой». Но магистр, держись!» Хоть на этом отыграюсь. Буду теперь пирожки в буфете брать без очереди. Магистр странно смотрит на меня. Конечно, он же не знает ни Штирлица, ни анекдотов про него. Наверное, у него сложилось мнение, что я уже готов. «Займись, Андре!» – говорит он Елене. «Вы с ним свободны на пять наших суток». «Хорошо». Елена подходит к компьютеру. Андрей, где бы ты хотел жить? Я имею в виду не одноразовый ночлег, а постоянное жилище. Какое тебя больше всего привлекает? Где ты будешь чувствовать себя лучше всего? Но ну, если вы действительно такие всемогущие, тогда лучше всего я бы чувствовал себя в деревянном доме среди русского леса на берегу реки или озера. Елена склоняется к клавиатуре. «Сейчас посмотрим, что у нас есть на эту тему». «О, пожалуйста». На одном дисплее возникает изображение уединенно-двухэтажного бревенчатого дома на лесной поляне. На другом – план. Опушка леса, дом и рядом лесное озеро. «Пойдет?» «А не слишком роскошно?» «Не надо ложной скромности». «Прекрасно! Зарегистрируем коттедж за шкалером Дельта-1 из группы магистра Альфа-14 в миру Андреем Коршиновым. На дисплее высвечиваются наборы цифр и букв. Елена нажимает клавишу, и из-под процессорного блока вылезает пластиковая карточка с рядами символов. Елена протягивает ее мне. «Ну, пошли к тебе домой!» «А далеко это?» «Время его знает? Какая разница?» «До свидания, магистр!» Тот машет рукой в ответ. Он уже сидит за столом и разглядывает какую-то карту. Елена подходит к желтоватой дверце стенного шкафа и, открыв ее, приглашает. «Заходи!» Обалдев от такого приглашения, я вхожу следом за ней в помещение вроде кабины лифта с рядом клавиш на противоположной стене. Елена закрывает дверь, потом она берет мою карточку и набирает на клавиатуре какой-то код. Стена с клавиатурой открывается, и мы с Еленой выходим в соседнее помещение.